Эта печать, между прочим, представляла собой большой смаракт, на котором была вырезана голова Александра Македонского в шлеме и была похищена из его гробницы вместе с мечом, нагрудником и прочей амуницией герою. Август пользовался этой печатью по настоянию Ливии, хотя не без колебаний, так как осознавал, что ты слишком самонадеянна с его стороны. Но однажды ему приснился сон. Сердито нахмурившийся Александр отсек ему палец, на котором был песен. Тогда Август сделал себе собственную опечатку «Рубин» из Индии, обработанный знаменитым золотых дел мастером Диаскуридом, которую наследники Августа носили как знак их верховной власти. Ливия написала письмо Сенату в очень сильных выражениях. Она сочинила его следуя стилю самого Августа, которому было нетрудно подражать. Так он всегда предпочитал ясность и изящество, например, сознательно повторял одно и то же слово в предложении, вместо того, чтобы подыскивать синоним или использовать перефразу, как это обычно принято в изящной словесности, и имел склонность злоупотреблять предлогами. Ливия не показала письмо Августу и послал его прямо в Сенат, который тут же вынес решение о пожизненной ссылке Юли. Ливия перечислила ее проступки в таких подробностях и выразила якобы от лица Августа такое к ним отвращение, что лишило его всякой возможности изменить впоследствии свой приговор и просить Сенат вернуть Юлию в Рим. Попутно Ливия обстряпала неплохое дельце, представив в качестве любовников Юлии трех или четырех человек, погубить которых было в ее интересах. Среди них был один из моих дядьев, Юл, сын Антония, которому Август весьма благоволил ради Октавии и сделал его консулом. Назвав его имя в письме к сенату, Ливия всячески подчеркивала, какой неблагодарностью он отплатил своему благодетелю и намекала, что у них с Юлией был сговор захватить верховную власть. И Юл наложил на себя руки. Я думаю, что обвинение в заговоре не имело под собой оснований. Но как единственный оставшийся в живых сын Антония от Фульвии, Антилла, старшего его сына, Август убил сразу же после того, как Антоний покончил с собой, а двое других, Птоломея Александр, сыновья Антония от Клеопатры, умерли в детстве. И как бывший консул и муж сестры Марцелла. С который развелся Гриппа, Юл казался Ливии опасным. Недовольство народа, Августом, часто выражалось в сожалении, что не Антоний выиграл битву при акции. Остальные, кого Ливия обвинила в любовной связи, с Юлией были отправлены в изгнание. Неделю спустя Август спросил у Ливии, был ли принят определенный указ? Он теперь никогда не звал Юлию по имени, даже редко упоминал о ней окольным путем, хотя было ясно, что он беспрестанно о ней думает. Леви сказала ему, что определенное лицо было приговорено к пожизненному заключению на острове и уже находится на пути туда. Услышав это, Август опечалился еще больше, ведь Юлия не совершила единственного порядочного поступка, который ей оставался, а именно не покончила жизнь самоубийством. Ливию упомянула, что Феба, камеристка Юлии, и главная ее напередница, повесилась, только указ об изгнании был обнародован. Август сказал, — Хотел бы я быть отцом Фебы. И еще две недели после того он не выходил из дворца. Я хорошо помню этот ужасный месяц. Нам, детям, по приказу Ливии было велено надеть траур, и не позволялось ни играть, ни шуметь, ни улыбаться. Когда мы снова увидели Августа, он выглядел постаревшим на десять лет. И прошло много времени, прежде чем он решился посетить площадку для игр в школе мальчиков или хотя бы возобновить утренние физические упражнения, состоявшие из ежедневной прогулки быстрым шагом по саду вокруг дворца, а затем бега по дорожке с препятствием. Ливия сразу же сообщила все новости Тиберию. По ее подсказке он написал Августу два или три письма, умоляя, подобно ему самому, простить Юлию и говоря, что, хотя она и была ему плохой женой, он хочет, чтобы все имущество, какое он когда-либо ей передавал, осталось в ее владении. Август не ответил. Он был убежден, что холодность и жестокость берия к Юлии и пример безнравственности, который он ей подал, были причиной ее падения. Август не только не вызвал Тиберию в Рим, но отказался продлить срок его полномочий трибун, когда тот истек в конце следующего года. Существует солдатская походная песня, которая называется «Три печали сиятельного Августа», написанная в грубом, троекомическом духе, типичном для военного лагеря, которую много лет спустя после изгнания Юлии пели полки, расквартированные в Германии. В ней говорилось о том, что сперва Август горевал о Марцелле, затем о Юлии, а затем о полковых орлах, утерянных Варом. Горевал глубоко о смерти Марцелл, еще глубже о позоре Юлии, но глубже всего об орлах, потому что с каждым орлом исчезал целый полк самых храбрых римских солдат. В песне, состоящей из многих куплетов, Оплакивается злосчастная судьба семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого полков, которые, когда мне было девятнадцать лет, попали в засаду в глухом болотистом лесу и были уничтожены германцами. И говорит, что получив известие об этом, не имеющим себе равных несчастье Август толбится головой о стенку, глотя с башкой о стенку Август поднял страшный йов. «Вар, вар, вар, о, вар, квинтилий, возврати моих орлов!» Разорвал он одеяло, разорвал две простыни. «Вар, вар, вар, о, вар, квинтилий, мне полки мои верни!» В следующих куплетах поет, что Август никогда не давал новым полкам номера тех трех, которые погибли в Германии, и на их месте в армейском списке был пробел. Автор песни заставляет Августа поклясться, что жизнь Марцела и честь Юлии для него были ничто по сравнению с жизнью и честью его солдат, и что душа его не найдет покоя, как блоха на очаге, пока все три орла не будут отвоеваны и положены в Капитолии. Но хотя с тех пор германцы терпели поражение за поражением, никто еще не обнаружил насеста, где сидели орлы. Так хорошо эти трусы сумели их запрятать. Таким вот образом войска принижали горе Августа из-за Юли. Но я думаю, что на каждый час, когда он горевал о орлах, приходился целый месяц, когда он горевал о дочери. Август не хотел знать, куда ее выслали потому что тогда он бы постоянно обращался мыслями к этому месту и вряд ли смог бы удержаться и не навестить ее. Так что Оливии ничто не мешало дать волю своей мстительности. Юлию лишили вина, косметики, хорошей одежды, вообще всех предметов роскоши. Стражи служили и емнухи, и старики. Ей не было разрешено принимать посетителей, она должна была каждый день прясть пряжу, как в детстве. Остров, куда ее сослание находился у берегов компании. Он был очень маленький, и Ливия намеренно усилила страдания Юлии, держа там год за годом, без смены, одну и ту же стражу. Естественно, стражники винили пленницу за то, что она оказалась сосланной на этот одинокий гнилой остров. Единственный, кто хорошо показал себе в этой некрасивой истории, мать Юлии, Скрибония, с которой, как вы помните, Август развелся, чтобы жениться на Ливии. Много лет она вела уединенную жизнь вдали от мира. Была сейчас очень стара, но она не побоялась пойти к Августу и попросить разрешения разделить изгнание дочери. Скрибония сказала ему в присутствии Ливии, что дочь забрали у нее сразу после рождения. Она всегда обожала ее на расстоянии, и теперь, когда весь свет отвернулся от ее милой девочки, она хочет показать, какова любовь истинной матери. Она считает, что бедные дитя ни в чем не виновата. Ее поставили в очень трудное положение. Ливия презрительно расхохоталась, но чувствовала себя, должно быть, довольно неловко. Совладав своими чувствами, Август знаком показал, что просьба Скрибонии была выполнена. — Пять лет спустя, в день рождения Юлии, Август вдруг спросил Ливию. — Остров большой? Какой остров? сказала Ливия. Остров, на котором живет несчастная женщина. О, несколько минут пути от одного конца до другого, я полагаю, сказала Ливия с нарочитой небрежностью. Несколько минут. Ты шутишь? Август думал, что Юлия живет на каком-нибудь большом острове, вроде Кипа или Лесбоса, или Корфу? Помолчав, немного он спросил. Как он называется? «Пандатерия!» «Что? О, Боже, это дыра! Как же жестоко! Пять лет на пандатерии!» Левисрова взглянула на него и сказала, «Ты, верно, хочешь, чтобы она вернулась в Рим?» Тогда Август подошел к висевшей на стене карте Италии, выгравированной на тонком листе золота с драгоценными камнями на месте городов. Он не мог говорить и лишь указал пальцем на Рейги. Живописный греческий город у Мессинского пролива. Юлию перевезли на Реги, где ей была предоставлена большая свобода и даже позволялось принимать посетителей. Но тот, кто хотел ее повидать, должен был сперва обратиться за разрешением лично к Ливии, объяснить, какое у него дело к Юлии и заполнить подробный пропуск, который шел к Ливии на подпись, где указывался цвет глаз и волос его владельца. Перечислялись все особые приметы и шрамы, чтобы никто другой не мог воспользоваться этим документом. Мало кто хотел подвергаться этой процедуре. Дочь Юлии Агриппина попросила разрешения поехать к матери, но Ливия отказала. По ее словам, из соображений нравственности Юлия могла плохо повлиять на дочь. Юлию по-прежнему держали в строгости, рядом не было ни одного друга, так как трибони умерла от лихорадки на три. Несколько раз, когда Август шел по улицам Рима, горожане кричали ему «Верни свою дочь! Она достаточно страдала! Верни свою дочь!» Это было очень тяжело для Августа. Однажды он даже велел страже схватить двух человек, которые кричали громче других и сказал им сурово, что Юпитер их накажет и допустит, чтобы жены и дочери обманули и опозорили их. Эти выходки говорили не столько о жалости к Юлии, сколько о вражде к Ливии, которую все справедливо винили в суровости наказания и в том, что из-за ее искусной игры на гордости Августа он не позволяет себе смягчиться. Что до Тиберия, то его удобный большой остров год-два вполне его устраивал. Климат там превосходный, еда хороша, и у дяди было предостаточно свободного времени, чтобы возобновить свои литературные занятия. Стиль его греческой прозы весьма неплох, и он написал несколько изящных незатейливо-греческих элегий, подражание таким поэтам, как Эфорион и Парфений. Они где-то есть у меня. Не один час у Тиберии уходил на дружеские диспуты с членами тамошних философских школ. Он увлекся классической мифологией и нарисовал огромную генеалогическую схему в виде концентрических кругов, пронзенных линиями родства, которые расходились лучами от нашего самого первого предка хаоса, породившего отца время и достигали наружной окружности, усеянной нимфами, царями и героями. Работая над этой схемой, теперь не раз ставил в тупик экспертов по генеалогии такими, к примеру, вопросами «Как звали бабку Гектора по материнской линии?» или «Был ли у химеры отпуск мужского пола?» а затем предлагал им привести соответствующие стихи кого-либо из древних поэтов в подтверждение ответа. Между прочим, как раз воспоминание об этой таблице, находящейся сейчас в моем владении, вызвало знаменитую шутку моего племянника Калигулы по адресу Августа. О, да, он приходится мне двоюродным дедом. Мы были точно в таком родстве, как пес Цербер с Аполлоном. По правде говоря, если подумать, Калигула здесь ошибается. Вам не кажется? Нет. Двоюродным дедом Аполлона был Тифон. Согласно одним авторитетным источникам, отец, согласно другим, дед Цербера. Но раннее генеалогическое древо богов так запутано и так изобилуют кровосмесительными союзами сын с матерью, брат с сестрой, что, возможно, Каллигула и доказал бы свою правоту. Так как в Тиберии был народный трибун, Жители острова смотрели на него со страхом и почтением. И должностные лица провинции, плывущие на восток, где их ждал какой-нибудь пост или возвращавшиеся оттуда, не забывали сделать крюк на своем пути, чтобы нанести ему визит и засвидетельствовать почтение. Но теперь и настаивал на том, что он просто частное лицо, отклонял любые публичные почести и обычно обходил себе положенных ему телохранителей. Только однажды он употребил власть, которая давала его звание, арестовал и присудил к месячному тюремному заключению молодого грека, который во время грамматического диспута, где Тибери был председателем, пытался пренебречь его замечаниями. Дядя держался в хорошей форме, благодаря тому, что ездил верхом и занимался упражнениями в гимнастическом зале и был в курсе всех дел в Риме. Ливия каждый месяц присылала ему письмо с последними новостями. Кроме дома, в главном городе острова ему принадлежала небольшая вилла неподалеку, выстроенная на высоком мысу, господствующем над морем. Вверх по утесу к Вилли шла потайная тропинка, по которой его доверенный, вольно отпущенный человек большой физической силы проводил к Тиберию всяких сомнительных личностей — проституток, педирастов, гадалок, магов, с которыми он обычно коротал вечера. Говорили бы то, очень часто эти его гости, если Тиберий был ими недоволен, почему-то оступались на обратном пути и подали в море. Я уже упоминал, что Август отказался вновь утвердить Тиберии на посту трибуна когда истекло пять лет. Можно представить, что ты поставил того в очень неловкое положение на острове, где он не пользовался особой популярностью. Увидев, что дядя лишен своих телохранителей, судейской власти и права личной неприкосновенности, родосцы сперва стали обращаться с ним с фамильярностью, а затем и с пренебрежением. Например, один известный греческий учитель философии к которому Тиберий обратился за разрешение посещать его занятия, ответил, что у него нет сейчас свободных мест. Пусть зайдет через неделю, возможно, тогда место и освободится. Затем Ливи сообщила дяде, что Гая послали губернатором в Малую Азию. Но хотя он был совсем недалеко, в Хиоси, Гай не заехал на Родос и не нанес Тиберию ожидаемого визита. Тиберий слышал от кого-то из друзей, что Гай верит в ложные слухи, которые ходят по Риму, будто бы он, Тиберий и Ливии составили заговор, чтобы поднять в к восстание, и что кто-то из свиты Гая даже предложил на публичном пиру, где все порядочно выпили, что он сплавает на Родос и привезет обратно голову сыну. Гай сказал тому, что ссыльно его не страшит, пусть его бесполезная голова останется на его бесполезных плечах. Тиберий проглотил обиду, тут же отплыл в хиос, чтобы помириться с пасынком, и вел себя с ним с таким смирением, чтобы там все потом толковали. Тиберий, самый выдающийся римский гражданин после августа, обхаживает мальчишку, которому нет двадцати, и к тому же сына его собственной беспутной жены. Гай принял его холодно, но был польщен. Тиберий умолял его ничего не опасаться, и подошедшие до него Гая слухи были столь же безосновательны, сколь злонамеренны. Тиберий сказал, что не собирается возобновлять политическую карьеру, которую он прервал из уважения к самому Гаю, и его брату Луцию. Хочет он лишь одного, чтобы ему позволили провести остаток дней в мире и уединении, которые он научился ценить превыше всех публичных почестей.